Глава 26. Следующие два часа в приюте доброй Клары царила суматоха. Довольно быстро приехал врач, который осмотрел костю и мрачно сказал: Предполагаю, перелом позвоночника. Необходима срочная транспортировка в больницу. Эдик помчался за телефоном. Софья кинулась за пледом, чтобы укрыть бедного костю. Вадим поспешил на кухню, приговаривая на ходу. «Приготовлю ему термос какао, очень полезный напиток». Никто не сказал повару, что питье никак не поможет несчастному, а я почувствовала себя лишней. С одной стороны, мне очень хотелось помочь кости, с другой, какой от меня толк. И тут в коридоре показалась Лена, одетая весьма странным образом. На Приваловой было тонкое шифоновое платье с короткой плессированной юбкой и вызывающе глубоким декольте. Его дополняли сапоги Ботфорты и курточка из синей кожи. Но, согласитесь, нелепо так наряжаться после полуночи, собираясь лечь спать в своей комнате. «Что произошло?» — спросила она. «Почему вы гудите?» Софья, успевшая принести одеяло и укрыть костью, выпрямилась. «Думаю, парень полез на чердак». По ступенькам поднимался Эдик. Я увидела сына хозяйки и почему-то вздрогнула. Лена указала пальцем вверх и спросила по лестнице. Я подняла голову и только сейчас заметила хлипкую конструкцию, свисавшую с потолка в правом углу. Она представляла собой железные перекладины-прутья, приваренные к длинным металлическим боковинам. Наверное, кое-кто из вас видел подобные лестницы. У них не предусмотрены перила. Карабкаться вверх или спускаться приходится с крайней осторожностью. "С такой легко свалиться", протянула я. Софья заломила руки. Мы в свое время сэкономили место, не стали проделывать стационарную лестницу на чердак. И сберегли деньги. Такой вариант нам предложил архитектор. Наверх ведет люк в потолке. Вы подходите сюда, нажимаете на кнопку, крышка люка открывается, из него спускается складная лесенка, а когда вы покидаете чердак, она убирается внутрь. Я пару раз пользовалась ею и поняла, что она опасна. «К сожалению, Костя в последнее время полюбил бывать на крыше», — сказал бесшумно подошедший к нам Патрик. «Это я виноват. Зимой был сильный снегопад. Мы наняли гастарбайтеров, которые сбивали сосульки и сбрасывали снег. Давно не случалось такого февраля», — подхватила Софья. «Навалила гигантские сугробы. Таджики...» «Подавили часть черепицы», — журчал Патрик. «Надо было поменять несколько штук. У нас есть запас, я решил сам провести ремонт. Снять осколки, а на их место положить новое покрытие способен любой». Ну и полез на крышу в начале мая. Вышел к трубам, работаю спокойно, вдруг слышу вопль «Здорово!». Я обернулся. «Батюшки, почти на самом краю сидит Костя». Софья всплеснула руками. Когда Патрик мне об этом рассказал, я так испугалась. «Бедный неразумный мальчик. Он же мог запросто свалиться». Психолог кивнул. «Точно». Я взял с Константина честное слово, что он никогда не полезет на чердак. Но парень его постоянно нарушал. Ему очень понравилось на крыше. «Наивный», — схлипнула хозяйка. Не понимал, что может упасть. И в конце концов это случилось. Лестница-то неудобная. И еще хорошо, что он не угодил на эту красоту. Я покосилась на железную скульптуру, громоздившуюся в 10 сантиметрах от лестницы. Софья совершенно права. Складная конструкция не самая безопасная, пользоваться ею надо с осторожностью. Подозреваю, что Костя не думал об опасности. И кто догадался поставить здесь отвратительную композицию из прутьев, которые обычно используют при создании бетонных блоков? «Ужас просто, а не предмет интерьера. Патрику нельзя отказать в наблюдательности». Он заметил мой взгляд, устремленный на шедевр, и тут же заявил «страшное уродство». Один из наших спонсоров, очень богатый и достойный человек, во время очередной поездки в Париж посетил музей современной скульптуры. Что его туда повлекло, непонятно. Ранее олигарх не был замечен в любви к искусству». Но он погулял по залам и решил, что тоже так воять сможет. Приобрел помещение для мастерской и соорудил вот это. «Называется «Весна в разгаре», — вздохнула Софья. Я окинула взглядом шедевр олигарха. Шикарная весна. А почему она стоит именно тут? Хозяйка потупила взор. Безвозмездный дар спонсора. Игорь давно нам помогает деньгами. Мы ему очень благодарны и... «Ну что мы могли сказать такому человеку?» Когда он протягивает вязанку железяка, говорит, «Специально для приюта доброй Клары. Создал весну в разгаре», — перебил ее Патрик. Софья вообще хотела ее поместить в гостиной, дескать. Игорь обидится, если презент подальше запихнуть. Но я стоял на своем, и железная жуть живет в укромном углу второго этажа. вообще то она всегда у кресла стояла», — а вдруг сказала Лена в противоположном конце холла, а сейчас почти под лестницей очутилась. «Ох уж этот Костя!» — вздохнула Софья. Несчётное количество раз ему повторяла. «Убираешь помещение, ничего не переставляй. Но, к сожалению, у мальчика в одно ухо влетает и с другого вылетает». Я поежилась. Хорошо, что Костя не упал на весну. В противном случае пруд мог проткнуть его. Очень опасно оставлять такую конструкцию поблизости, от неудобной лестницы. Софья зажала рот рукой. Патрик вздрогнул. «Вы правы». «Все, хватит. Завтра же эта хрень отправится в сарай. Олигарх может дуться сколько его душе угодно». Лена хрипло рассмеялась. «Да ладно вам языками мотать. Нормальная лестница, глядите». Никто из присутствующих не успел ойкнуть, как Привалова ухватилась руками за перекладину, подтянулась и начала быстро подниматься под крышу. «Проще некуда», — приговаривала она. «Раз, два». Я опустила глаза. Девушка, нацепившая юбку длиной в пять сантиметров, не должна лазить по лестнице, потому что все увидят ее нижнее белье. «Елена, спускайся», — приказал Эдик. «Да, деточка», — пробормотала свекровь, заливаясь краской смущения. «Лучше постой рядом с нами». Довершить фразу хозяйке приюта не удалось. Ноги Лены соскользнули с одной из перекладин — «Ой!» — закричала я. «Сейчас она шлепнется. Но Лене удалось зацепиться руками за боковины, и она замерла. «Отвратительная беспечность!» — взвился Эдуард. «Ты опять наклюкалась!» «Смоталась ночью в бар?» — я просил, внушал. «Елена, не пей! Не бухай!» «Ты ведешь себя, как матрос, удравший в самоволку! Ё-моё!» Продолжая орать, муж обхватил ноги жены и снял ее с лестницы. Она глупо захихикала. «Эдуард!» — укорила сына хозяйка. «Ну и выражение!» «Мама!» — поморщился Эдик, пытаясь удержать издающую квакающие звуки Лену. «Давай отбросим церемонии и, наконец, признаем. Моя жена — алкоголичка!» Софья опустила голову. «Здесь Даша. Что она о нашей семье подумает?» Эдик перестал бороться с женой, та села на пол и стала с интересом разглядывать свои пальцы. «Света, Дарья, да и другие наши гости не слепы», — сказал Эдуард. «Да, проблема Елены сразу не бросается в глаза, но нам лучше не замалчивать ситуацию». «Ты ошибаешься», — захныкала Лена. «Я трезвее папы римского». Муж демонстративно подергал носом. «Ну и что?» — простонала Привалова. «Это аромат жвачки, тройная мятная свежесть. Где спиртное?» Эдуард прищурился. Старый трюк-пьяниц — жвачкой перебить запах выпивки. «Боже, я пытался тебя уважать, но не получается». «Ерунда!» — заорала Привалова. «Нифига на меня всех собак вешать! Ну да, воняет! Но не спиртным, а чем-то другим!» Поскольку я в данный момент оказалась ближе всех к супруге Эдуарда, то именно мне под нос она подсунула свою правую ладошку. Я уловила знакомый запах. Узнать его мне не удалось, но аромат тот же, что витал вокруг несчастного кости. Патрик нажал кнопку, лестница практически беззвучно втянулась под потолок. «Пойдемте спать», — засуетилась Софья. «Поздняя ночь». «Только пули свистят по степи», — неожиданно процитировал старую песню Патрик. «Давай, Лен, я помогу тебе встать». «Не хочу», — закапризничала та. «Надоел! Отвали, гнида! Не лезь! Софья укоризненно покачала головой и покосилась на меня. Владелице приюта было явно стыдно, что посторонний человек слышит эти слова. Как большинство женщин, Мурмуль не хотела выносить ссор из избы. Какие бы проблемы ни случались в семье, посторонние о них знать не должны. Неважно, что внутри дома осыпалась штукатурка, главное, фасад покрыт мрамором. Привалова оперлась ладонями о паркет, Попыталась встать, но ее руки разъехались в стороны, и она с визгом упала на полу лицом. Софья закрыла глаза. «Боже, какой стыд! Простите, Даша!» Мне тоже стало неудобно. Одновременно накатила жалость к мурмуль, захотелось успокоить хозяйку, и я прикинулась полной дурой. «У вас такой скользкий пол!» Сама вчера чуть не грохнулась в коридоре. После этого замечания я сделала вид, что с интересом рассматриваю скульптуру, а Патрик кивнул на маленький столик и сказал, «Даша, вы говорили, что интересуетесь живописью? Возьмите альбом Босха, вон он, полюбуйтесь на ночь». Творчество нидерландского художника, который, по моему убеждению, был не совсем нормален, никак нельзя считать подходящим для расслабления перед сном. Насмотритесь репродукции, на которых изображены чудовища и уроды, и заработаете бессонницу. «Но нам всем было очень неудобно за пьяную Лену, поэтому я схватила альбом и зачирикала. «Да, спасибо, большое спасибо, огромное!» «Пожалуйста!» — кивнул Патрик. «Спасибо, спасибо!» — Толдычала я. «О, пожалуйста, пожалуйста!» — повторил Патрик. От смущения мы вели себя крайне глупо. Ни у Софьи, ни у Патрика, ни у меня не нашлось мужества смотреть на то, как Эдик поднимает с пола супругу. «Босх, великий художник», — чистил психолог. «Да, великий», — эхом повторила Софья. «Удивительные картины», — бубнил Патрик. А мы с Софьей кивали в такт его словам. «Согласитесь, ночь — не самое подходящее время для обсуждения творчества живописца». С каждой секундой ситуация делалась все глупее. Привалова вырвалась из рук мужа, хотела самостоятельно встать и снова вошла носом в паркет. Эдуард наклонился к жене, подхватил ее подмышки и почти понес в спальню. Доброй ночи!-нервно пожелала Софья и ушла. Патрик предпочел испариться молча. Я зачем-то, прихватив альбом Босха, попрыгала к лестнице и чуть не упала. Пол, где только что лежала Лена, почему-то оказался очень скользким. Вероятно, в этом месте на паркет нанесли излишнее количество лака. Соблюдая крайнюю осторожность, Я добралась до своей спальни, сбросила халат, легла под одеяло, а так как никакой книги, кроме альбома Босха, не было, я открыла его. Предвижу ваш вопрос. Почему бы не закрыть глаза и не попытаться задремать? У каждого человека есть свои особенности. Я ни за что не задремлю, если не пробегу глазами хоть пару абзацев. Я перевернула титульный лист и обрадовалась. Ни малейшего отношения к Босху книга не имела. Она называлась «История великих обманщиков» и была посвящена людям, которые выдают современные копии старых картин за подлинники. Я неожиданно увлеклась повествованием и узнала много интересного. Оказывается, опытный эксперт, даже не проводя тщательного анализа, может сказать, давно ли было написано полотно. Ответ ему подскажут кракелюры. Если картина состарилась естественным образом, то паутинка трещин на ней будет неравномерной. В одном месте лак потрескается больше, в другом меньше. А вот если его нарочно состарили, тогда кракелюры будут ровные, аккуратные. Нахватавшись ненужных сведений, я зевнула, погасила ночник, повернулась на бок и задремала. Дверь тихо скрипнула, на пороге появилась темная фигура. Очень осторожно она вошла в комнату и зажгла фонарик. Узкий лучик света направился на кресло, где лежал мой халат. Таинственная личность приблизилась к нему и начала шарить по карманам. Я включила ночник, на секунду зажмурилась, раскрыла глаза и ахнула. «Николай Ефимович, что вы делаете в моей комнате?» Поповкин попятился. «Где я? Что? Как тут очутился?» Лицо деда было растерянным, но взгляд его неожиданно оказался цепким, жестким. И я заподозрила, что дело нечисто. «Хватит кривляться», — заорала я. «Кто? Кого? Как меня зовут?» — зашептал старик. «Я хотел принять душ». «И поэтому пришли в мою спальню за халатом?» — фыркнула я. «Что вы тут искали? Кто? Кого? Я?» Упорно изображал маразматика Николай Ефимович. «Темно». «Ничего не вижу. Ох, Настенька, я тебя разбудил, прости, беспамятного старика». Мне надоело ломать комедию. Я села в постели, закуталась в одеяло и спокойно сказала. «Слушайте, это смешно. Человек, страдающий болезнью Альцгеймера в тяжелой форме, безумен. Он никогда не станет нормальным на короткое время. Вам здорово не повезло. В бытность преподавательницей французского языка я работала в институте. На нашей кафедре служила Олеся Звягина. У ее матери была болезнь Альцгеймера. Мы с Олесей дружили. Я была у нее дома, старалась ей помочь, и теперь знаю, маразм не судорога. Он не может вас скрутить, а потом на некоторое время отпустить. Если вы стали жертвой Альцгеймера, то это навсегда. Ваше состояние будет постепенно ухудшаться. Не хочу сказать, что надежды нет. Сейчас существует спектр лекарств, которые помогают отдалить стадию окончательного слабоумия. Но вы-то как раз ее и пытаетесь симулировать. Извините, Николай Ефимович, из вас актер, как из меня Майя Плесецкая. Таскаетесь везде с диктофоном, наговариваете в него имена людей, путаете кашу с супом. Никого не узнаете, вроде похоже на инвалида, да только маразматик, никогда не сможет включить звукозаписывающее устройство. Он даже не помнит, зачем нужен мини-магнитофон. Лекарство, которое вам дали, осталось невыпитым. Вы изобразили, что глотаете пилюлю, но потом так же ловко ее выплюнули. Согласитесь, это тоже необычно для склеротика. а Больные люди вообще ничего не помнят. Ну, например, берут чашку и надевают ее на голову. «А вы весьма успешно принимаете пищу, умело пользуетесь ложкой, вилкой, и сейчас окончательно себя выдали, потому что вошли в мою спальню с фонариком. Значит, знаете, как им пользоваться. Что вы искали, а?» Поповкин молча моргал. «Ну ладно, сама посмотрю», — улыбнулась я, и, решив не стесняться старика, встала с кровати в одной ночной рубашке и схватила халат. «Что здесь? Вроде ничего интересного». Пальцы нащупали в кармане, скомканные бумажки и какую-то трубочку. Я вытащила шариковую ручку, ту самую, что вчера вечером нашла в саду в дупле дерева.